На перекрёстке, взад Мерседеса въезжает Запорожец. Из Запорожца выбегает музычок, щупленький, в очочках, падает на колени перед передней дверью Мерса и тонким голосом начинает причитать. Простите, простите, пожалуйста, я все исправлю. Только не убивайте меня, я всё продам, все продам. Мацин, у меня, у меня комната в коммуналке, я всё верну. Всё, только не убивайте меня, пожалуйста. Из Мерса тишина. Стекла дверь закрыта. Музык подождал минут пять, пасал плечами, сел уже запорожец и уехал. Ну, ну, блин! Пока эту подушку прогрызёс нафиг! Музной в зоопарке возле клетки со слом. О, Нинк, смотри, твой родственник. Ага, по линии муза. Забелявых! Смесные вещи творятся в интернете по адресу радиосоу.ру. .so Два и и сети есть и почитать по-настоящему весело. Огромный архив смешных аудиофа. Слушайте с друзьями! Радиошоу.ру На день рождения к одной мадам Приехали гости Навезли кучу подарков Ой, ой, спасибо ну, затем, затем же вы так тратились на подарки? А? Вы бы лучше сами не приезжали Что надо делать, как надо пить, чтобы утром не было похмелья, а то завтра дел по горлу, а? Сазан надо пить так, чтобы похмелье было вечером. <связь>